Притча шестая. голоса в ночи мимы не мюмет момуми привет вот и я сказала кто я выходя из лесу на лужайку ой извини я тебя кажется разбудила ничего подобного недовольно проворчал я я встряхивая головой и усиленно моргая. Просто я слишком глубоко погрузился в размышления. Вот и не услышал, как ты подошла. — Правда? — О чем ж ты думал? — О чем, о чем? — О том, что мне, похоже, пора подыскивать себе другую сырую лощину. — Зачем она тебе понадобилась? — Чтобы тайно под покровом ночи переселиться туда. — Зачем же еще сварливо? — сказал я. Некоторые никак не могут видеть и найти выходы из дремучего леса. Зато они слишком хорошо знают, где находится вход на мою поляну. Кто я приуныла. Я, я все понимаю. Ничего ты не понимаешь, отрезал Ослик. Ну, пожалей меня. Но я чем занимаюсь, по-твоему? Кто и посмотрела на него удивленно. Прогонять меня означает меня жалеть? вместо ответа я поднял переднюю ногу и помахал ею. посмотри по сторонам кто и послушно посмотрела ничего кроме кустов чертополоха и белесого тумана стелившегося над самой землей не увидела и снова с любопытством уставилась на ослик и что разве это ответил вопросом я подходящее на твой взгляд место обитания для Ни на что не похожих существ, кем бы они ни были. «У меня нет возражений против пребывания тигра в лесу», — продолжал он, — «потому что это большой лес, и в нем сколько угодно места для того, чтобы прыгать и скакать. Но я не понимаю, зачем он должен приходить в мой маленький уголок леса и наскакивать на меня. Главное, что в моем уголке нет ничего особенно достопримечательного». Конечно, для тех, кто любит холод, сырость и колючки, в нем есть известная прелесть, но во всех остальных отношениях это самый обычный уголок. «Что-то я не замечал, чтоб ты питалась колючками, — сказал и я, или получала какие-то особенные удовольствия от постоянного сидения в скрюченном виде на этом неудобном камне. Ты ведь не ящерица, насколько я могу судить. А скоро пойдут дожди». и воды здесь будет по щиколотку а ты как будто и не лягушка тоже. Он вновь поднял переднюю ногу и наставительно помахал ее. — У всякого существа должен быть свой дом. — Свой, понимаешь? Место, где тебе удобно, спокойно и приятно находиться, и где все принадлежит тебе. Именно это я обычно называю домом. Смею думать, с моим мнением согласятся многие. — Да, конечно. Только вот нет у меня такого места, — грустно сказала Ктоя. — Так найди его. — Или построй. — Я попробую, — сказала Ктоя, — когда мне снова захочется жить. Чем дольше ты здесь торчишь, тем дольше у тебя не будет дома, — сурово сказал я. А чем дольше у тебя не будет дома, тем дольше тебе не будет хотеться жить, чтоб ты не имела в виду под этим словом. — И я... Ты недобрый и весьма этому рад. Холодно, ответствовал Ослик. Толку, как ты выражаешься, в доброте? — Разве ты не знаешь, до чего она может довести? До чего? Кто из готовности уселась на свой излюбленный камень, а я вздохнул. Неразумное ты существо. Ну что ж, расскажу так и быть еще одну историю о том, как легко, будучи добрым, можно испортить себе жизнь. Надеюсь, что это тебя чему-нибудь донаучит. Да Случилось однажды так, что уже знакомый тебя медвежонок Пух услышал посреди ночи какой-то подозрительный звук. — ра вор вор говорил неизвестный кто, и Пух вдруг почувствовал, что ему в общем совершенно не хочется спать. — Праздное любопытство, о котором мы с тобой беседовали как-то раз — заставила Пуха встать и заговорить с этим неизвестным. Потом медвежонок зачем-то еще и впустил его в свой дом. — А кто это? — Я, — отвечал голос. — Правда, — сказал Пух, — ну тогда входи. По счастью, таинственным пришельцем оказался не какой-нибудь страшный зверь, вроде слонопотам или сейчас вернулся, а новый житель нашего леса, некто по имени Тигра. Довольно неприятный, по правде говоря, тип. Хотя таким, как ты, он, возможно, и может показаться добрым. Надо полагать, медвежонка-пуха ты уже точно считаешь добряком. Но знаешь ли ты, как обошелся в данном случае с незваным гостем он? Завтра утром у нас будет мед на завтрак. Тигры любят мед. Они все любят весело, сказал тигр. Тогда, раз они любят спать на полу, я пойду опять лягу в постель, — сказал Пух, — а завтра мы займемся делами. Спокойной ночи. Как выяснилось, на следующее утро тигра вовсе не любил мед. И Пух принялся рыскать по всему лесу в поисках какого-нибудь доброхота, который чем-нибудь накормил бы его нового приятеля. Сперва они побывали у маленького пятачка. Почти в ту же секунду он вернулся и уверенно объявил. тигры не любят желудей. А ты говорил, что он любит все, кроме меда, сказал Пух. Все, кроме меда и желудей, объяснил Тигр. Услышав это, пух сказал. А, понятно. А пятачок, который был, пожалуй, немного рад, заметь себе еще и это к вопросу о доброте, что тигры не любят желудей, спросил. А как насчет чертополоха? Чертополох, сказал Тигра. Тигр действительно любит больше всего-всего на свете. Тогда пойдем навестим и я предложил Пятачок. Достойный выход из положения. И вот они втроем заявились ко мне. В очередной раз нарушили мое уединение, устроили немалую суматоху, представляя мне этого самого тигру. А потом, когда я уже начал не на шутку удивляться, не понимая, что им от меня нужно, они спохватились. — О, я так и знал, что позабуду, — сказал наконец Пух. — Тигры всегда едят чертополох. Вот почему мы пришли к тебе в гости. — Спасибо, Пух. Очень-очень тронут твоим вниманием. Ой, я, я не хотел сказать, что мы не хотели тебя видеть. — Понятно, понятно. — Обрати внимание на то, как повел себя я. Несмотря на все нанесенные мне за время этого мимолетного визита обиды, Ко мне пришли не ради меня самого. К тому же я вовсе был не обязан предоставлять какому-то незнакомцу завтрак. Но я закрыл на все это глаза. Словом, ваш новый полосатый друг хочет позавтракать, вполне естественно. Как вы говорите, его зовут? Тигра. Ну тогда пойдем сюда, тигра. Я проводил тигру к самому колючему кусту чертополоха и для верности показал на него копытом. Этот кустик я берег для своего рождения, — сказал он. Но в конце концов, что такое день рождения? Сегодня он тут, а завтра его нет. Пожалуйста, тигр, угощайся. Я очень рисковал, ведь тигр мог начать приходить ко мне угощаться каждый день. И чем это закончилось? Он храбро откусил большущую ветку и громко захрустел ею. В ту же секунду он сел на землю и сунул лапу в рот. Ой-ой-ой, сказал он. В чем дело? Спросил Пух. Жжется, пробормотал тигр. Кажется, сказал я, ваш друг проглотил пчелу. Друг Пуха на секунду перестал трясти головой. Он пытался вытрясти колючки и объяснил, что тигры не любят черты полоха. Тогда зачем было портить такой отличный экземпляр? Сурово спросил я. На этот вопрос мне, конечно же, никто не ответил. Что-что, а мои проблемы, естественно, не волновали решительно никого из этой беспардонной троицы. Те игра, сам не знающий, чего хочет, поднялся носиться кругами полужайки. А пух, с пятачком, посовещавшись, решили, наконец, обратиться за помощью к Кристоферу Робину. Как, собственно говоря, им и следовало поступить с самого начала. Вместо, чтобы беспокоить попусту ни в чем не повинных соседей. Я, скрипя сердце, снова проявил любезность и сообщил им, что найти их Кристофера Робина они смогут у Кенги. После чего все же вынужден был напомнить о своих нуждах. Он подошел поближе к пуху и сказал громким шептом, «Не могли бы вы попросить вашего друга перенести свои спортивные упражнения в какое-нибудь другое место?» Я сегодня собираюсь обедать, и мне не очень хочется, чтобы весь мой обед истоптали ногами. Конечно, это пустяки, прихоть, можно сказать, но у всех у нас есть свои маленькие капризы. Мысль о Кенге их вдохновила. Пухважно кивнул и позвал Тигру. — Пошли, мы сейчас пойдем к Кенге, уж у нее обязательно найдется для тебя куча всяких завтраков. Откуда такая уверенность, хотелось бы мне знать? Вот они добрались до Кенги. Кенга воистину доброе существо, как раз в том смысле, какой вкладываешь в это слово «ты». Со свойственной ей щедростью она позволила тигре беспрепятственно обшарить весь ее буфет, насколько мне известно, и наверняка он перепортил при этом немало продуктов. подвергнув их той же участи, что и мой бедный чертополох. Но того, что любит тигры, он так и не нашел. Возможно, в результате он удалился бы в свояси, в места, где растет, бегает или летает настоящие тигры тигриная еда, но в дело вмешалась несчастливая случайность. Кенга и Крисофер Робин и Пятачок все стояли вокруг крошки Ру, уговаривая принять рыбий жир. И Ру говорил, «Может, не надо?» А Кенга говорила, «Ну-ну, милый Ру, вспомни, что ты мне обещал». «Что это там такое?» — шепнул тигра пятачку. «Это ему лекарство дают», — сказал пятачок. «Витамины. Он их ненавидит». Тигра подошел ближе и наклонился над спиной кресла, Ру. И вдруг высунул язык, послышалось громкое буль-буль, и, подскочив от удивления, Кенга вскрикнула «Ох!» и ухватил ложку как раз в ту секунду, когда она уже исчезала в пасти тигра. Ложку нас спасла, но Рэйби-Жир исчез. «Господи, тигра, милый!» — сказал Кенга. «Он мое лекарство принял! Он мое лекарство принял! Он принял мое лекарство!» В восторге запищал Ру, решивший, что это отличная шутка. Но тигра посмотрел на потолок, закрыл глаза и языково пошел ходить кругами вокруг мордочки. на тот случай, если что-нибудь осталось снаружи. Затем его озарила умиротворенная улыбка, и он сказал, — Так вот что тигры действительно любят. Надо ли говорить, что произошло потом? Теперь нас не удивит, что он поселился в доме у Кенги и всегда получал рыбий жир на завтрак, обед и ужин. Боюсь, что у Кенги никто не потрудился спросить. Хочет ли на этого? На мой взгляд, так ей вполне хватало одного своего маленького сорванца. Но с тех пор она была обречена кормить еще и тигру, который поселился у нее в доме. Я и горестно покачал головой. Вот до чего доводит излишек доброты. Теперь, надеюсь, ты это понимаешь? Да, растерянно сказала Ктоя. Бывают, конечно, печальные случаи, но я мы ведь... все-таки должны помогать своим друзьям. Должны, — сказал я, — но ведь и другие должны хотя бы иногда думать о нас. Я сегодня собираюсь обедать, и мне не очень хочется, чтобы весь мой обед истоптали ногами. Конечно, это пустяки и прихоть, можно сказать. Спустя достаточно долгое время после этого разговора «Кто и случилось однажды услышать по радиопередачу?» Разговор в прямом эфире заставивший ее вспомнить в очередной раз мудрого ослика и я. Слушателям был предложен вопрос. «Что такое друг?» Эти старательно звонили в студию и усказывали свои мнения. «Друг — это тот, кто тебя понимает. Тот, кто всегда приходит на помощь. Тот, кто разделяет твои увлечения и взгляды. А также тот, кто всегда рядом». кто не обманет и не предаст, кто способен пожертвовать ради тебя самым дорогим и так далее и тому подобное. Обычным словом, вполне банальный набор общечеловеческих представлений о дружбе. И эта радиопередача не стоила бы на самом деле упоминания, если бы среди многих решительных и убежденных в своей правоте голосов не прозвучал один, робкий и неуверенный, и не сказал «друг вообще-то тоже человек». Именно об этом то и дело напоминает и я, я. иногда в виде намека. Они помчались ему навстречу. «Ой, Кристофер Робин!» — начал пух. «А также и я!» — сказал я. Тигры и крошка Ру залезли прямо на шесть сосен и не могут слезть. И... «Я как раз говорил», — перебил Пятачок, — «что если только Кристофер Робин, а также и я!», я — сказал я, снова намекая, что с ним позабыли поздороваться. иногда и Привет, я, сказал Пух, подойдя со своей осью. Привет, Пух. Спасибо за внимание. Я думаю, что через день-два я опять сумею им владеть. Чем владеть? спросил Пух. Тем, о чем мы говорили. А я ни о чем не говорил, сказал Пух, недоумевая. Значит, я опять ошибся? Я думал, ты сказал. Как тебя огорчает история с моим хвостом?» И спросил, не мог бы ты чем-нибудь помочь? «Нет», — сказал Пухчиц сердечно. «Это был не я». Он подумал немного и, желая помочь выяснить вопрос, добавил, «Наверное, это был кто-нибудь другой». «Ну что ж, тогда поблагодари его от моего имени, когда вы увидитесь». А порой и прямо не мешает проявить внимание к товарищу. Надо иногда подумать и о других, я хочу сказать. Всем нам надо полагать, приходилось слышать голоса в ночи, призывающие нас на помощь. И мы бежали на них неоднократно, потому что мы, конечно же, должны помогать своим друзьям. Но когда таким голосом в ночи станешь однажды ты сам, постарайся перед тем, как звать на помощь, хоть немного подумать о том, что. Чем в этот момент могут быть заняты твои друзья? Есть ли у них реальная возможность бросить все и кинуться к тебе? И так ли уж велика твоя беда по сравнению с их проблемами? И не обижайся, пожалуйста, если кто-нибудь из них вдруг откажет. Иногда истинной помощью оказывается как раз такой вариант, когда ты остаешься вовсе без помощи. потому что это заставляет тебя самого браться за дело, а не сидеть, сложа руки, и ждать, пока твои проблемы решат за тебя. Другие. — Вот именно, — сказал я.